Самих себя исследуйте. Дорогой радиослушатель, прямо сейчас вам предоставляется возможность испытать и исследовать самого себя, попытаться узнать о себе как можно больше. Согласитесь, занятие это непростое, но я уверен, что со Словом Божьим это будет несложно, и к концу этой небольшой передачи вы узнаете то, чего, возможно, раньше никогда не знали о себе. Если бы я спросил вас, на каких людей можно разделить все общество этого мира, то многие бы наверняка ответили, люди бывают, ну, скажем, плохими и хорошими. Что ж, тогда я попросил бы вас дать краткую характеристику хорошего человека. В ответ вы могли бы представить ряд определений примерно такого порядка. Этот человек не убийца, не вор, он трудолюбив, добрый и так далее. Скажите, а какой из этих двух категорий людей отнесли бы вы себя? Очень часто на этот вопрос человек начинает перечислять качество плохого человека, указывая при этом на то, что сам он не таков. А что? Я никого не убил, я не пью, я хожу в церковь и так далее. Каждому человеку свойственно сравнивать себя с каким-либо объектом. Причем от того, каков этот объект, зависит то, какова цена будет выбрана человеком для себя. Интересно, какой ценник вы определили себе – не спешите с ответом. Давайте посмотрим, какой портрет человека дает нам Слово Божье. В книге пророка Иеремии, в 17 главе написано «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» А вот слова, которые мы находим в книге «Послание к римлянам» в 3 главе. Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодны. Нет делающего добра, нет ни одного. Горта них открытый гроб, языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божья перед глазами их. Итак, дорогой друг, вы взвешены на весах и найдены очень легкими. К сожалению, когда грех вошел в этот мир, он изменил творение, которое изначально было совершенным и непорочным. Мы можем искать в себе достоинства, хвастаться ими, но от этого сущность наша не меняется. Разве я таков, как я о себе думаю или говорю? Что толку говорить, что я добр, если я делаю добро, однако делаю и зло? Может быть, вы не согласитесь с этим, я предлагаю вам исследовать одно место из Писания, которое, я надеюсь, поможет вам увидеть самих себя. В Евангелии от Матфея, 19 глава, 16 стих записано. «И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же, то есть Иисус, сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог».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 «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им, Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Мы прочли с вами с 16 по 26 стихи 19 главы Евангелия от Матфея. Однажды я спросил одного человека, «Как ты думаешь, что необходимо делать человеку, чтобы после смерти попасть в рай?» Мой собеседник ответил, «Необходимо исполнить десять заповедей». «Хорошо, а как ты думаешь, кто-нибудь из всех живущих когда-либо людей исполнил их полностью?» Вновь спросил я. Мой друг задумался. Он не смог найти ни одной такой личности, ведь тогда он еще и не знал Иисуса Христа. Давайте поразмышляем, в чем была проблема юноши из прочитанного нами текста Писания. Как и любой человек, он желает обрести жизнь вечную. Услыхав, что Иисус весьма много учит о Царстве Божьем, он приходит к нему и преподносит ему комплимент. Учитель благий. Сразу же юноша переходит к своей потребности. «Что сделать мне доброго?» — говорит он, — «чтобы иметь жизнь вечную». Интересно, как ведет себя Учитель. Он сразу же отвечает на его потребность и сразу же предлагает ему средства для осуществления его желания. «Соблюди заповеди». Далее мы узнаем, что собеседник Иисуса считает, что он исполнил уже все эти заповеди. «Все это, — говорит он, — сохранил я от юности своей». Согласитесь, это весьма сильное заявление. Вы заметили, что Иисус не спорит с юношей, он не говорит ему что-то вроде «Ну да, так я тебе и поверю, ты лицемер». Напротив, Господь сразу же дает возможность юноше проверить и испытать себя». «Пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною». По сути, Христос говорит, «Ты говоришь, что любишь ближнего, как самого себя. Ну что же, покажи это на деле». Какой чудный урок дал учитель этому человеку. В этом диалоге юноша испытал себя и многое узнал о себе. Написано, что он отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Он понял, что условия обретения жизни вечной он не может выполнить, точно так же, как верблюд не может пройти сквозь игольные уши. Только что он думал, что является абсолютным исполнителем всех заповедей, и теперь понимает, что это лишь его слова и только. Он думал, что любит ближнего, а оказалось, что его любовь к богатству больше». «О, как мы похожи на этого юношу!» Стоит заметить, что этот урок предназначался не только лишь богатому юноше, но и ученикам Христа. Ученики его весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» Далее своим ответом Иисус осуществляет итог всего урока и одной фразой объясняет весь его смысл. «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Итак, дорогой радиослушатель, Писание свидетельствует, что вы не можете сделать ничего доброго, что дало бы вам право войти в Царство Божье после того, как вы умрете. Человеку невозможно спастись. Если вы будете искать оправдание в исполнении закона Божьего, то вы должны исполнить этот закон полностью, потому что в послании Иакова во 2 главе в 10 стихе написано «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». А в послании к Галатам Павел пишет во второй главе «Делами закона не оправдается никакая плоть. Бог есть святой Бог». «Вы невозможите служить Господу, ибо Он, Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших», говорит Иисус Новин в 24 главе Своей книги в 19 стихе. «Он, Господь, ненавидит грех, а потому все человечество приготовлено к аду, потому что все согрешили и лишены славы Божьей», говорит послание к римлянам, 3 глава. «Душа согрешающая, она умрет» сказано в книге пророка Иезекииля, 18,20. «Вы скажете, погодите, но я слышал, что Бог очень милостив, Он любит человека и любит прощать его. Как же вы говорите, что все люди приговорены к аду?» Вместе с тем, святой Бог есть справедливый Бог. Его сущность такова, что Он требует наказания за любой грех. Как судья праведный, Он не может просто закрывать глаза на все наши согрешения. Он неизменно должен их осудить». Еще в начале мира Бог объявил, что возмездие за грех – это смерть. Однако человек не захотел подчиняться воле Бога и согрешил. Каждый из нас выбрал путь греха. А потому весь мир становится виновным перед Богом, по рассуждению апостола Павла в 3 главе послания к римлянам. Итак, в силу своей праведности Бог должен выполнить приговор за грех человека. Душа человека должна быть в аду. Однако Бог есть также любящий Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. Как же должен поступить Бог, если его великая праведность провозглашает для человека наказание за грех смерть, а его любовь желает помилования? Как выйти из этой дилеммы? Я хотел бы рассказать вам небольшую историю. В одном государстве правил царь, который отличался особой справедливостью. Однажды в этом государстве появился вор, который приносил весьма много ущерба. Царь принял указ, что когда вора поймают, его должны сильно высечь плетью у столба. Пришло время, и вот, наконец, вор был пойман. Ворма оказалась мать этого царя. «Как же поступит царь?» — думали все жители государства. Они считали, что он оправдает свою мать, однако праведный царь сказал, что он должен исполнить предписанный приговор. Но, когда приговор должен был быть исполнен, царь снял с себя царскую одежду и вышел к столбу для принятия приговора. Вместо своей матери царь принял все удары плетью на себя. Подобное сделал и Бог ради каждого человека, живущего когда-либо на земле. Слово Божье говорит «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус Христос, Сын Божий, Господь Бог, которым сотворено все видимое и невидимое. Около двух тысяч лет назад Бог сотворил великое действие. Господь оставил славу небес и стал человеком. Как и говорило Писание, Он пришел в этот мир в определенное время, чтобы принять наказание за наши грехи. Христос Иисус не пришел к нам во славе Своей, чтобы мы служили Ему, Он пришел, чтобы послужить нам и отдать душу Свою для искупления многих. Бог по Своей любви к человеку сотворил великое, все наказание, за все наши грехи, которые мы должны были бы принять. Господь Бог возложил на Сына Своего. Иисус смирил Себя в воле Отца и страдал добровольно, хотя не совершил никакого греха. Все чаши гнева Божия, которые должны были пить мы, Иисус принял Полностью Господь принимал удары от Своего творения, Он был мучим и унижен пред людьми, а после распят на деревянном кресте, испытывая физическую боль и страдания Своей души. Обратитесь к Господу прямо сейчас и попросите у Него прощения. Скажите, что вы осознали свою гибельность. Отдайте свою жизнь в надежные руки Бога. Сами вы ничего не сможете сделать с ней хорошего. Бог готов принять каждого человека таким, какой он есть, принять и изменить его сердце. Бог любит вас и ждет вашего ответа, предлагая жизнь вечную даром. Выбор за вами».